Марта Доусон ненадолго замолчала, в лесу было очень тихо, и глаза её были полны воспоминаниями о боли. Однажды ночью снова заговорила она, рассказывая о том, что помнят её глаза. Кто-то заскрёбся в мою дверь. Я открыла её, и на меня упало какое-то существо. Я подумала, что это п оголосок кукурузного поля. Потом увидела, что это Джон, прежде чем я решила что-нибудь для него сделать.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 И увидел выходящего из-за угла дома мужчину. О чём это вы говорите с этими вытянутыми лицами? Джон Доусон высок, он выше Дикара. Волосы у него седые и щёки втянуты. Глаза глубоко запали в глазницах, но в них спокойное мужество и огонь новой надежды. Он по пояс обнажён. Кletка рёбер отчётливо видна под бледной кожей, на которой много старых шрамов. Где ты был, Джон? спросила Марта Доусон.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 Идите сюда, позвал их Джон Доусон с другого конца комнаты. Через 2 минуты можно будет провести проверку. Он сидел на третьем стуле, и голос его звучал не громко, но в нём было возбуждение. На его худой шее напряглись жилы. Декар подошёл, и Мэрили шла с ним. Марта стояла рядом с Джон Доусоном, положив руку ему на плечо. Перед ними была длинная полка, которая проходила вдоль всей задней стены дома.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 И две чёрные линии, соединяющиеся в центре поверхности. Этот маленький круглый предмет называется часы. Он тикает, и тонкие чёрные линии очень медленно движутся. И Джон Долсон смотрел на них, и на его щеке дёргалась мышца. Джон Долсон шумно выдохнул сквозь зубы и притронулся к чему-то на полке. Маленькие огоньки зажглись в лампах, маленькие жёлтые огоньки. Осталась минута, сказал Джон Долсон.